Отношения между заключающими завет В этот период мы продолжали регулярно разговаривать с Джуди по телефону. Наши беседы всегда были разными. Хотя мы старались придать им непринужденный тон, они были насыщены разнообразной информацией. Мы не говорили Джуди о своем изучении Библии, но видно было, что она догадывается об этом. Отношения между Джуди и Энн были гораздо более натянутыми. Прежде они были очень близки друг с другом. Даже нельзя было подумать, что между ними четыре года разницы. У них было много общего. Они часто рассказывали друг другу анекдоты и забавные истории. Всегда смеялись и шутили. Теперь все стало по-другому. Энн даже не хотела разговаривать с Джуди по телефону. Каждый раз, когда мы пытались объясниться с Н, она вскакивала из-за стола и со слезами на глазах убегала в свою комнату. Когда Джуди звонила и просила позвать Н к телефону, та всячески отнекивалась. Если же случалось так, что Н сама брала трубку, когда звонила сестра, Н говорила краткими, отрывистыми предложениями, а потом быстро подзывала к телефону кого-нибудь из нас. Мне тоже было... Тяжело переносить все это. Да и приободрить Джуди у меня не получалось. У самого сердца разрывалось на части, а рассказать ей о своих занятиях я не мог. Единственное, что я мог, это по-прежнему любить ее как свою дочь, надеясь, что когда-нибудь все само собой уладится. Часто, когда Джуди, поговорив по телефону с Этель, просила позвать меня — Я знаками давал понять, что пока не готов к разговору. Этель сразу же придумывала какой-нибудь шитый белыми нитками предлог, типа «он занят» или «он опаздывает на деловую встречу». Каждый раз, когда такое происходило, во мне поднималось желание закончить свой анализ Библии как можно скорее, чтобы я смог доказать Джуди, насколько она ошибается. Однако все оборачивалось совсем не так, как я предполагал то, чем я занимался, уже стало моей миссией, причем самого высокого порядка. Однажды утром я решил сходить на работу, чтобы уладить кое-какие дела. Но придя туда, я не мог собраться с мыслями и сконцентрироваться на чем-нибудь. В отчаянии я встал из-за стола, закрыл дверь кабинета и полез за Библией. Именно в то утро... Я и наткнулся на строчки в Евангелии от Иоанна, которые глубоко поразили меня. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне». Евангелие от Иоанна, 5, 45 46 Я еще раз убедился в том, что не знал даже собственную Библию, тонах, не говоря уже о христианской Библии. «Признайся, Стен, мрачно сказал я себе, — «в свои 50 лет ты совершенно безграмотен в духовных вопросах». А Торе мне кое-что было известно, а вот что касается верований моего народа и его истории, об этом я не знал ничего». Я даже толком не представлял себе, о чем говорится в Библии. В силу этого я и оставил на какое-то время Новый Завет и решил начать с самого начала, сбытия. Я прочитал о том, как вначале Бог сотворил небо и землю. Затем Он сотворил Адама, который отнюдь не был евреем. Потом я прочитал о грехопадении Адама и Евы и о том, как Бог вознегодовал на них». Это и породило все человеческое несчастье. Я пришел к выводу, что все потомки Адама и Евы оставались существами никчемными, вплоть до времен Ноя и Всемирного потопа. Затем появляется Авраам, который также не был евреем. Однако Авраам был наречен Авраамом и стал отцом всех евреев. Как же так? Господь сказал Аврааму.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 Более того, Бог сказал все это, когда Аврааму было уже 75 лет. Читая далее, я обнаружил, что Авраам послушался Бога и покинул свой дом и семью и пошел в землю Ханаанскую. И Бог сдержал свое обещание Аврааму: «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Бытие 13, 14, 15. Я даже почувствовал легкое головокружение от этих строк. Сам Бог дал моему народу во владение землю. Между тем прошло 24 года с тех пор, как Бог впервые заговорил с Авраамом, у которого все еще не было детей. Аврааму было 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: Я, Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою. Бытие 17,1.2. Мне казалось, что слово Завет готово было спрыгнуть со страницы. Что же это означает? Завет между Богом и человеком? Что означает завет между людьми? заглянув в справочник я обнаружил что во времена авраама как и в течение многих веков до него и после него для заключения завета практиковалось некое ритуальное действо это было высшей формой соглашения которое заключалось между двумя сторонами его совершали при заключении перемирия между вождями племен или для скрепления взаимного договора об обороне или же когда стороны желали продемонстрировать друг другу братскую любовь. Такой завет или договор подразумевал полное доверие друг к другу. Это ритуальное действие обязательно включало в себя официальную церемонию. Стороны обменивались оружием, одеждой и именами. Этим они как бы подтверждали свою готовность отдать другому свою силу, имущество и саму жизнь. Затем произносились благословения за исполнение достигнутого соглашения, а также проклятие в случае его нарушения. После этого необходимо было пролить кровь. Иногда делались надрезы на лице или на руках, после чего договаривающиеся соприкасались ранами, чтобы пролитая кровь перемешалась. Иногда кровь собирали в миску, где ее также перемешивали. Считалось, что теперь у них одна кровь после чего кровь пили из миски. Для того, чтобы сделать заключение завета видимым, стороны втирали прямо в рану пепел или какое-нибудь другое вещество. После этого участники церемонии усаживались друг против друга для совершения трапезы, в которой принимали участие друзья и члены семей заключающих завет. Я вновь вернулся к книге Бытие. Когда Бог предложил Аврааму заключить завет, Авраама настолько переполнили чувства, что он пал ниц, ведь ему было хорошо известно, что означает заключение такого договора. И Бог сказал ему, ⁇ Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. ⁇ и весьма-весьма распложу тебя. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами». Бытие 17, 4, 6, 10, 11. Дойдя до слова «знамение», я будто окаменел. Да, я был обрезан, и мне было известно, что каждый еврейский ребенок мужского пола должен пройти через этот обряд. Но я воспринимал его скорее как знамение еврейства, нежели как завет с Богом. Он заключил завет, чтобы быть Богом для потомков Авраама. Обрезание же было своего рода печатью этого договора. Бог повелел Аврааму обрезать не только своих детей, но и всех детей мужского пола, рожденных в его доме. В день, когда Авраам стал Авраамом, не только он, но и все мужчины в доме были обрезаны. Пытаясь представить себе эту картину, я содрогнулся. Во время Второй мировой войны мне пришлось провести какое-то время в госпитале. Больному на соседней койке должны были сделать операцию обрезания. Я хорошо помню, насколько болезненной была операция и как ужасно он чувствовал себя после нее. Можно лишь представить, насколько больно было всем мужчинам в доме Авраама после обрезания, особенно если учесть, что никакого специального медицинского оборудования и никаких обезболивающих препаратов тогда не было». Раз эти люди позволили причинить себе такую боль, у них должны были быть для этого веские основания. Я пытаюсь представить себе нечто похожее, происходящее со взрослыми мужчинами сегодня, и не могу. Во времена Авраама у людей, очевидно, было четкое понимание важности такого завета. Для Авраама это означало, что сам Бог предлагал себя в качестве щита, защиты, Знака силы. Сам Бог заверял Авраама, что он не только спокойно доживет до глубокой старости, но также будет иметь сыновей и потомков, у которых также будет необычайно большое потомство. Авраам будет отцом многих народов. Бог обещал дать Аврааму и его сыновьям в удел Ханаанскую землю. А конечным обещанием Бога Аврааму было следующее. Он не только исполнит обещанное, но и будет богом всех потомков Авраама. Неудивительно поэтому, что Авраам пал ниц. Чтобы подчеркнуть серьезность и важность этого договора, особенно заключительной его части, в результате которой и родилась нация евреев, необходима была перемена имени Авраама. Бог добавил еще одну букву к его имени, букву А в еврейском языке гей, взятую от своего собственного имени, Яхве, и символизирующую Божье дыхание. С этого времени Авраам стал Авраамом. Я обнаружил еще кое-что. Изменив имя Авраама, Бог стал известен всему миру как Бог Авраама. Позже Бог подтвердил свой завет с Исааком, а еще позже и с Иаковым. Затем, 3500 лет спустя, мои дедушка и бабушка рассказывали мне, что Бог Авраама, Исаака и Иакова был и моим Богом, и Богом моих предков. Однако тогда до меня ничего не дошло. Слова остались просто словами, а о Завете мне вообще никто ничего не говорил. Почему же так произошло? Ведь я знал, что еврейских мальчиков обрезают. Но для чего? Почему мы никогда не обсуждали дома причину, по которой Бог сказал Аврааму, что он будет Богом сынов Авраамовых? Читая об Исааке, Иакове и Иосифе, я заметил, что евреи того времени мало чем отличались от современных. В нашем народе всегда присутствовали невежество и безразличие к самой сути своей веры. Были герои, которых чтили. Но простые люди не проявляли особой твердости в поступках. Моисей прошел через следующее. «И говорил Бог Моисею, и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, и я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак...» «Скажи сынам Израилевым, я, Господь, и выведу вас из-под ига египтян». Исход 6.2.6. Не успел Моисей вывести сынов Израиля из Египта, как среди них начался ропот. Моисею пришлось постоянно напоминать народу об их завете с Богом. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господние и все законы.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 Размышляя над этими строками, я вспомнил, как праздновал каждый год Песах. На наших богослужениях почти ничего не говорилось о Завете и о том, чего требовал от нас Бог. Мы вспоминали Исход, но совсем не упоминали о Завете. Очень странно. Моисей понимал, что в условиях Завета еврейский народ никогда не будет таким, как прежде. Бог прямо сказал им, как следует жить. Он заповедал им отделиться от других народов, и они стали избранным народом. Он также сказал им, что следует и чего не следует есть. Он определил правила, по которым необходимо жить. Он запретил следовать законам и обычаям других народов. Они должны были слушаться Его и только Его. Народ Израиля принял эти указания и пообещал исполнять но вскоре стал нарушать их, предаваясь всяческим грехам, включая браки с представителями других народов. Каким же образом можно было загладить грехи и стать на стезю добродетели, приемлемой Богом? Священник Ездра отвечает на этот вопрос. «Вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля». «Итак, покайтесь в этом перед Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». Ездра 10, 10, 11. Я как бы воочию вижу их муки. Тысячи мужчин-евреев женились на женщинах из других народов. У них были дети, они жили семейной жизнью. Теперь же им было дано повеление оставить своих жен и детей. Я даже содрогнулся, поставив себя на их место. Люди, которые услышали слова обращавшегося к ним ездры, понимали, что тот говорит от имени Господа. Они знали, что означает завет. Они слышали от Бога об обещанных благословениях и проклятиях и поняли, что выхода нет». И они покинули своих жен и детей и стали следовать завету с Богом. Вот так обстояли дела с избранным народом Божьим. Если они хотели следовать заповедям Божьим, то им предстояло отделить себя от всех других народов мира. Запрещены были физические контакты с представителями этих народов. Нельзя было сидеть с ними за одним столом. Запрещены были и смешанные браки. Разница между евреями и всеми остальными была огромной. Во-первых, у евреев был один единственный Бог. У других народов этого не было. Во-вторых, евреи состояли в завете с Богом. У других народов такого завета не было. В-третьих, у евреев была надежда на приход Мессии. У других народов такого не было. В-четвертых, евреи были избранным народом Божьим. Другие народы не были избраны Богом. Эти народы были чужаками. Они были чужими для Божьего народа и чуждыми Божьего завета. Они были беспомощны и не имели надежды на спасение. У них не было Бога. В последующие 1500 лет отчуждение между евреями и остальными народами становилось все более ощутимым. Отчуждение рождало подозрение и недоверие, враждебность и страх, злость и ненависть. И вот пришел Иисус Христос. Как-то вечером, сидя у себя в кабинете, я стал размышлять над всем, что узнал о Завете, и понял, что знание истории еврейского народа никак не повлияло на меня. Факты остались фактами. Но как мне относиться к Иисусу? Какое отношение к Завету — имел Он. И вдруг меня осенило. Если заключение завета сопровождалось пролитием крови между сторонами, и Бог требовал от Своего народа обрезания, как знака пролития крови, тогда в чем же состоит обрезание самого Бога? Образ Христа, пронзенного копьем и истекающего кровью на кресте, возник у меня перед глазами. Я попытался избавиться от Него, Но образ не исчезал. Уйти от него было невозможно. Нужно было опять приниматься за чтение Нового Завета и вплотную подойти к вопросу, является ли Иисус Мессией.